Первая глава. Джордан перешагивает порог и тут же ощущает болезненный спазм в груди. Её сердце, словно обвитое колючей проволокой, с каждым толчком в плоть врезаются острые металлические шипы. Орган замирает, не желая биться, боится почувствовать эту боль снова. Всему виной запах, который витает в воздухе даже после стольких дней. Сухой землистый аромат с нутыми пряностями и кедра. Шон пах так всегда. Ещё маленькой девочкой она забиралась к нему в кровать и утыкалась носом в ворс пижамы. Кошмары тут же отступали. Девушка запирает дверь на все три замка и проходит в гостиную. Искусственный свет уличных вывесок попадает в комнату через огромное окно и окрашивает предметы холодным синеватым оттенком. На журнальном столике в открытом виде стоит ноутбук, словно бы его владелец собирался в скором времени вернуться и продолжить свои дела. Большой аквариум, вмонтированный в перегородку, визуально отделяет гостиную от кухни и нарушает мёртвую тишину своим бульканьем. Его обитатели, глупые пёстрые рыбёшки, которые подплывают к стеклу, как только кто-то оказывается рядом. Они не сводят выпуклых стеклянных глаз И ждут кормушки. Корм щедро сыпется в аквариум. Рыбки охотно слетаются на угощение и теряют всякий интерес к человеку. Рыбам всё равно, кто приносит еду, лишь бы набить чешуйчатые брюшки. Джорданет безумно злит. Она ненавидит их. Но её брат души не чаял в этих беззащитных созданиях, меньше, чем они могли отплатить. Помнить его С тех пор, как Шон пропал, сестра ни разу не заходила в эту комнату. Каждый день, а иногда дважды, их мать приходила сюда, чтобы протереть пыль и покормить домашних любимцев. Когда Шон вернется, говорила она, «Будет ужасно зол, если не досчитается даже одной рыбке». Это была ее мантра, то дело, которое помогало не терять надежду, а порой и вовсе. убежать от действительности. Сегодня утром она не встала с кровати, и Джордан захлестнуло болезненной мыслью: "Мама больше не ждёт сына домой. Живым уже точно не ждёт". От осознания этого Джордан прорыдала целый день, удивляясь, откуда в организме вообще столько жидкости. Вся боль, страх и бессилие словно обрели физическое воплощение. Когда слёз не осталось, Джордан решила сама пойти в квартиру брата. Кто-то же должен кормить этих чёртовых рыб, пока Шон не вернётся. Всё ещё не включая свет, она входит в спальню брата. Кровать аккуратно заправленная. На подоконнике стоят кактусы, ведь другие цветы в квартире Шона просто не выживали. Куча книг и журналов на прикроватной тумбочке. У письменного стола компьютерный стул. Он обладает способностью обрастать вещами, как и любой стул, который находится в спальне. На его спинке висит кремовая толстовка, которую Джордан тут же натягивает на себя. Ткань так сильно пропахла шоуном, что каждая клеточка кожи ощущает его присутствие. Слишком ярко, излишне болезненно. Джордан прижимает руки к груди в страхе. что её несчастное и зраненное сердце вот-вот вырвется она падает на кровать сворачивается в комочек и снова плачет